Сразу после моего разговора с товарищем Сталином последовал и ответ наших дипломатов, стремительный и жесткий. От имени Кремля было сделано заявление, что случившееся вполне закономерный итог. Как я и предложил Иосифу Виссарионовичу, наш представитель в Лиге наций в ответ на выпады британской стороны заявил, что эта британская машина вообще не имела необходимых опознавательных знаков, отчего была воспринята службами контроля за воздушным пространством как потенциальная угроза миру и стабильности всей планетарной системы. Однако больше всего внимания всего мира привлекло другое наше заявление о разработке новейшей оборонительной системы, предназначенной для отражения любых попыток агрессии в бескрайних просторах Вселенной. Именно отработка такой системы и послужила поводом для ликвидации вражеского объекта. «Нашим военным командованием был дан приказ ликвидировать неизвестный предмет, обнаружившийся поблизости наших собственных спутников и угрожавший благополучию важнейших национальных проектов», объяснил председатель Наркомата обороны СССР. Британия получила болезненный щелчок по носу. После заявленных англичанами обвинений и жестком дипломатическом отпоре со стороны СССР, ситуация подвисла в воздухе. Вариант выхода предложил наш представитель в Лиге наций. Создать документ, в котором бы прописывались нормы использования космического пространства, меры по предотвращению подобных произошедшему инцидентов, какое наказание ждет нарушителя договора. И последним был включен пункт об ответственности за космический мусор на орбите. Это было сделано, чтобы легализовать наши перехватчики. Да, в текущем виде они в качестве космических дворников работать не смогут, но вот в будущем переделать спутник под возможность сближаться с объектом и сводить его с орбиты очень соблазнительно. По факту тот же перехватчик. Ведь и обычный вражеский спутник можно назвать мусором и свести его с траектории полета. Особенно если такой спутник-шпион не будет никак зарегистрирован. Но это был далеко не последний щелчок.